115. Случайно повезло, но вообще-то вся жизнь такова. Было это через несколько дней после нашей гулянки с Хоппером и Норой. Меня только-только стало отпускать похмелье. Я открыл Септиму клетку, чтобы он слегка поразмял крылья, рывком отодвинул кожаный диван от стены и обнаружил, что в щели застали три черно-белые возвратные свечи, подарок Кляо. Я напрочь о них забыл. Видимо, завалились за диван, когда мой кабинет ограбили. Свечи мы толком и не жгли. Других дел было не в проворот. Но почему бы не закончить начатое? Я поставил свечи на блюдо и зажег все три. Спустя несколько часов, когда я сидел на диване со скотчем и Оллстрит Джорнал, они догорели, остался лишь ободок белого воска. Потухла первая, потом вторая, будто ждали, пока я обращу внимание. Фитили на миг вспыхивали оранжевым, затем гасли. Третий огонёк еще подержался, заметался, не желая сдаться, не желая умереть. Но затем погас и он. Тут я заметил, что звонит мобильный. «Алло», — сказал я, даже не глянув на экран. Я предвидел звонок бухгалтера, который уведомит меня, что мои сбережения на исходе, И пора либо проситься на должность преподавателя, либо подумать о новом расследовании. На сей раз таком, чтобы мне за него заплатили. Скотт? Это Синтия. Меня скрутил страх. Сэм, здорова? Да, она прекрасна. Ну, то есть нет, неправда. Она глубоко вздохнула. Тебе сейчас удобно говорить? Что случилось? Синтия, похоже, была расстроена. Прости, что не перезванивала. «Я думала, так будет правильнее. Но она безутешна. Скот то, скот все, плачет. Это невыносимо. Синтия сама готова была разрыдаться. Тебе удобно побыть с ней в субботу?» «В субботу удобно». Она хлюпнула носом. «Может, на ночь она останется? Это будет прекрасно». «Хорошо. Ты как, кстати?» «Теперь я шикарна. Как у тебя?» «Хорошо». Она тихонько рассмеялась. Так что в субботу Джинни вернулась, вылечила свой мононуклеоз, в субботу, и мы дали отбой. А я глаз не мог отвести от этих свечей. Они вели себя весьма невинно, тремя длинными дымными нитями вышивали по воздуху.